Глава девятая. Мы снова очутились в пустыне, направляясь в Джазан, но на этот раз двигались к деревушке и горам Алюбари совсем другим путем, Наверное, чтобы сбить погоню, если такая за нами будет, со следа. Сперва миновали грязно-серую каменистую равнину. Верблюды шагали по ней так долго, пока огромный диск солнца не застыл на утреннем небе, кидая золотистые блики на бело-голубые полоски солончаков. Это было истинное чудо. Настоящая феерия света и красок, и я даже слезла со спины своего верблюда, чтобы получше все рассмотреть. Наконец вдали показалась красно-бурая черта, означавшая край начинавшихся барханов. Пески тоже сияли на утреннем солнце, коричневыми, багряными и алыми цветами. Я снова восхитилась аж до замирания сердца, хотя прекрасно понимала, что подобная красота обманчива, как и свежесть астарского утра. Уже скоро от восхищения не останется и следа. Пустыня возьмет над нами верх, победив нестерпимой жару и бесконечной армии песка. Но мы упрямо двигались вперед. С бородатым проводником, закутанным с головы до ног в серой одежды, было договорено, что он приведет нас в Джазан как можно скорее. Поэтому он не собирался жалеть ни людей, ни животных. Шли мы без остановок, и я, то и дело, погружалась в полудрема, вцепившись в горб своего верблюда и сжимая ногами его мохнатые бока. Тайком жалела, что у нас нет ненавистного мне ранее полонкина, от которого сейчас бы я не стала отказываться. Но такого не имелось, поэтому я либо спала урывками, либо просыпалась и шагала рядом с верблюдами, порядком страдая от жары. Могла бы накинуть на всех охлаждающее заклинание. Это сделать для меня было проще простого. Но пользоваться магией мне и Эрику с Рольфом Касим строжайше запретил. Сказал, что таким образом нас сразу же вычислят. Поэтому все, что я делала, лишь затирало следы собственных магических вибраций, Надеюсь, что викингам удастся провести надера, отправив того по ложному следу. А если обман откроется, то мы будем уже далеко. Нас преследуют. Раздался в предрассветной тишине голос проводника. И это было подобно грому на ясном небе. Он все же сжалился над нами к ночи, позволив остановиться на привал, потому что день в пустыне забрал силы даже у мужчин. Но спали мы недолго, я в обнимку с Лулун, потому что проводник приказал всем немедленно подниматься. Добавил, что если мы сейчас же отправимся в путь, то все еще есть шанс попасть в Джазан раньше, чем до нас доберутся преследователи. А дальше уже не его проблемы, но заплатить оставшуюся сумму за переход ему нужно сейчас. Иначе он возвращается в магдеши и верблюдов своих заберет. Он не знал, что за нами будет погоня, в противном случае ни за что бы не согласился. Касим, ругаясь сквозь зубы, с ним рассчитался. Тем временем мы собрали лагерь, после чего, подгоняя верблюдов, отправились в предрассветную пустыню. Я то и дело оглядывалась, но погоня, о которой твердил проводник и из-за которой порядком нервничал Касим, так и не заметила. Зато впереди в сизоватой утренней дымке уже скоро появились очертания Джазан. Еще через полчаса мы въехали в деревушку, где нам указали на дом старейшин. Лулу спрыгнула с верблюда даже раньше, чем наш проводник приказал тому опуститься. И кинулась к своему прадеду, который встречал нас на пороге своего низенького глинобитного дома и уже скоро Хаким прижал правнучку к себе, а девочка счастливо всхлипывая обвела его руками за шею и зарылась в седой бороде. «Я выполнила свою часть сделки», — сказала я Хакиму, когда тот разжал руки, выпустив свою правнучку. Но Лулу осталась рядом с ним, вцепившись в его серое одеяние. Остальные тоже замерли возле дома старейшины, поглядывая по сторонам и дожидаясь продолжения. Один лишь проводник мечтал убраться отсюда до того, как подоспеют преследователи, поэтому в спешке сгружал нашу скромную поклажу с верблюдов. Это означало, что если Хаким заортачится, отказавшись вести нас в Аль-Баре, то мы останемся в Джазане перед лицом приближающейся угрозы не только без проводника, но еще и без верблюдов. «У меня все готово, чтобы отправляться в дорогу», негромко сказал мне Хаким. Но уговор был таков, что я отведу в Алю Баре только вас, госпожа. Про остальных не может идти и речи. Они остаются в Джазане. «Мы должны отправиться туда все вместе и как можно скорее», — отозвалась я. «Конечно, вас это не порадует, но за нами гонятся». Надиру Аляману не слишком понравился наш с Лулу побег. «И если бы не мои друзья...» «Это Касим, мой телохранитель», — указала я на чернокожего воина. «А это Эрик с Рольфом, викинги из Хедвига. Если бы не они, то сейчас бы мы здесь с вашей правнучкой не стояли, так что...» Но Хакиму прямо покачал головой, уперся, не собираясь соглашаться. Сказал, что Алюбари — это место для избранных, и он возьмет туда только меня. Но тут... «Дедушка!» Лулу дернула его за рукав. «Эти люди были добры ко мне и спасли мне жизнь. Но теперь и ты должен их спасти». Мы пойдем в твой чудесный город все вместе. Ее голос был жалобный а вид умоляющим, затем Лулу снова его обняла, и сердце Хакима дрогнуло. Так и быть, наконец возвестил он. Но мы выходим немедленно, как только возьмем достаточно воды для всех. И дело не в погоне. Нам нужно пересечь землю джинов за светло. После чего удалился в свой дом, поманив за собой Рольфа и Эрика. «Я ждал вас Лулу», — пояснил Хаким через несколько минут, когда мы с собранными котомками шагали через деревню по направлению к далеким горам. Наш проводник и верблюда ушли в противоположную сторону, и я с сожалением поглядывала им вслед. «Наплевать на планкен сейчас я бы не отказалась ехать верхом, держась за горб и чувствуя под ногами шерстяное тело меланхоличного животного. Поэтому все приготовил заранее», — продолжал Хаким но взял лишь по минимуму. В дороге нам понадобится только вода и немного еды. К ночи мы попадем в алюбаре, где вы будете гостями в моем доме». «Но откуда такая уверенность? Как вы могли знать, что я приведу Лулу?» — поинтересовалась у него. Хотя было приятно, что он настолько в меня верил. «На вас знак богов, госпожа», — отозвался Хаким. Я сразу же его заприметил, еще в первую нашу встречу. И что это может означать? Признаться, никто еще не говорил мне о каких-либо знаках. У меня имелся лишь полумесяц гервальдов на плече, принёсший мне множество бед, но вряд ли Хаким имел в виду именно его. Боги отметили вас своим вниманием, госпожа. «Я думаю, в этом мире у вас особая миссия», — пояснил старик но какая именно, говорить мне не стал. Заявил, что не знает. Я же считала, что на данный момент задача у меня была лишь одна. Нам нужно попасть в Алюбари живыми и невредимыми. Там я надеялась призвать свою драконицу, после чего наш путь лежал к побережью, где мы должны будем встретиться с остальными. Заодно я размышляла о том, что мои друзья рисковали жизнями, чтобы вызволить меня из гарема пустынного ястреба. А теперь я притащила их в пустыню, преследуя собственные цели. И... Мне было немного стыдно. «С другой стороны», — успокаивала я себе: — «мы сделали доброе дело. Помогли воссоединиться семье Хакима, а теперь Хаким поможет нам». Уже скоро мы были на краю деревни, где старик попрощался с вышедшими его проводить немногочисленными жителями Джазана. Не стал ничего им объяснять, да и они ни о чем у него не спрашивали. Лишь пожилой мужчина, который становился старостой деревни после ухода Хакима, сказал, что они постараются задержать погоню. На этом мы расстались. Нужно поскорее добраться до земель джинов, еще через несколько минут, поторапливая нас, произнес Хаким. Дальше преследователи нам будут не страшны. И нет, открывать портал он нам не позволил. Сказал, что Джину уже рядом, и такое не придется им по душе. «Кто они такие, эти джин? Немного нервничая спросила у него. Кассимы, парни из Хедвига, коротко стриженный Рольф с выбритыми висками и длинноволосый заросшей рыжеватой щетиной Эрик, тоже прислушивались к нашему разговору. «Мы специально говорили на Хасторском для общего удобства. Джины появились в этих местах с того самого дня, как на Алюбаре упал огонь с небес», начал свой рассказ Хаким. Но чудовищная катастрофа случилась не только на земле. Заодно она сдвинула невидимые подземные пласты, открыв джинам дорогу в наш мир. Они поселились в этих песках и старательно охраняют свою территорию, не давая по ней проходу чужакам. «И как выглядит джин?» — нахмурилась я, потому что раньше ни о чем подобном не слышала. А ведь я перечитала всю папину библиотеку в калинках. «Об этом вам лучше не знать и ни в коем случае их не разбудить, иначе мы рискуем навлечь на себя их гнев», — глубокомысленно отозвался Хаким. «Джины прячутся под землей, поэтому нам стоит ступать осторожно. Пусть я знаю все пути в Алюбаре, но песок, он словно море, которое никогда не дремлет и постоянно меняет свои формы. И все таки почему нельзя пользоваться порталами?» Накинулись на него с вопросами уже парни. С ними мы могли бы сократить дорогу к горам и оторваться от погони. Мы двое неплохие маги, а про Неса говорить нечего. «Вы ведь тоже знакомы с магией, Хаким», — подхватила я. «У нас полные резервы, так что мы можем...» Он покачал головой. «Магия здесь не сработает. Даже и не вздумайте ею пользоваться, иначе за последствия я не ручаюсь» после чего замолчал, отказавшись нам что-либо объяснять. Но уже скоро я это почувствовала. Не прошло и десяти минут. Ощутила, как с каждым нашим шагом вглубь пустыни искривляются магические потоки, принимая странные, порой гротескные формы. Хаким оказался прав. Не было смысла даже пытаться воспользоваться заклинаниями, потому что я понятия не имела, во что это могло вылиться. Неожиданно вспомнила о ярмарке в скале куда я ездила с дядей Лестером. Там стояла палатка, где за медяк можно было полюбоваться на себя в кривых зеркалах. И отражение в них делали из человека либо толстого карлика, либо кривого уродца. Вот и я не знала, активируя я заклинание, чтобы из этого вышло. Толстый магический карлик или же худой уродец. Еще один человек, то ли хосторец, то ли центинец. Он тоже спрашивал меня о дороге в Алюбаре неожиданно произнес Хаким. «Появился в Джазане за пару дней до вашего прибытия». Мое сердце застучало с удвоенной силой. «Это ведь был маг?» спросила я у Хакима хрипшим голосом. И Эрик тотчас же протянул мне бурдюк с водой. Вы пианис жалостливо произнес он. «Похоже, тебя мучает жажда». Поблагодарив его за заботу, я взяла воду, хотя мучило меня совсем другое. «Как его звали?» Он назвал вам свое имя? Назвал, но я не запомнил. Зачем мне знать имена тех, кто отправился на съедение к джинам? Пожал плечами Хаким. Конечно же, я отказался провести его в Алюбарь. Ведь туда попадают только избранные. Но я отмахнулась, не став слушать его высокопарные речи, подумала. Может, Джина существует исключительно в воображении старика? а вместо них имеются искривленные магические потоки. Если так, и в Джазан приходил именно Джей, кто же еще? то магическая аномалия ему не страшна. Уж как-нибудь с ней справиться. Тот маг, он ведь был некромантом, не так ли? Его звали Джей Виллар. Хаким, немного подумав, кивнул. Затем повернулся и уставился вдаль, прищурив глаза. А вот и погоня, произнес он. Ну что же. Ветер достаточно сильный, и он успеет замести наши следы. Вновь посмотрел в ту сторону, после чего изрёк. Пусть боги будут к ним милосердны и сделают их кончину не слишком болезненной.